Глава четырнадцатая На часах еще не было семи вечера, но от дневного света не осталось даже лучика, и по небу разлилась непроглядная темень. В бежалостно давящем мраке большой сад казался пустым и заброшенным. Уличные фонари, установленные в тот год, когда они переехали сюда, перестали работать, как случалось каждую зиму. Прокладка пропускает воду. Такой вердикт выносил ежегодный электрик, приходя ремонтировать фонари, которые снова гасли, как только выпадал снег. Впрочем, никакого особенного значения это не имело, поскольку как только дни начинали сокращаться, а ночи пребывать, за садом сохранялась одна лишь функция – служить туалетом для собаки. Всматриваясь в темноту, Этиль видела лишь часть широкой лужаки и крытую черепицей террасу. Родители пристроили ее в тот же год, когда установили уличное освещение. С домом терраса сочеталась плохо, и смотрелось так, словно ее украли у какого-то прибрежного отеля и подбросили в исландский пригород. Впечатление усиливалось с приходом осени, хотя взрослые ничего и не желали замечать. Они установили на ней пару обогревателей с сохранившимися на них ценниками, чтобы продлить сезон использования. Но кому хочется сидеть в холоде, отмораживая ноги и поджаривая спину? Эйтель обошел модную садовую мебель, укрытую изготовленными по специальному заказу чехлами. Чехлы он натянул еще осенью, не по собственному выбору, а потому что ему было приказано. Благодарности, конечно, не дождался. И знал, что если ветер сорвет какой-то чехол и унесет неведомо куда, виноватым сделают его. Лично ему наплевать на всю эту мебель. В любом случае, родители никогда не приглашали его на свои летние вечеринки. этой привилегии Если подобные можно считать привилегией, удостаивались их друзья, богатенькие выпендрежники. Его от этих вечеринок тошнило. Жалкие сорокалетки, убеждающие себя, что они еще молоды, и слушающие сборной старья бывшего популярным в один с ним год рождения. «Ну давай, шевелись!» Окрик предназначался для пса, обнюхивающего куст, помеченный накануне, с таким видом словно заподозрил вторжение на свою территорию другой собаки. «Заканчивай уже, пасы и пойдем, чертова псина!» Собака, однако, даже не посмотрела в его сторону. Возможно, Этиль добился бы большего, если бы назвал пса иначе, но заставить себя произнести его кличку не мог. Она была такая неуклюжая, что он стеснялся это делать. Впрочем, это не мешало всячески измываться над грёбаным лузером. Если сильно не может выместить зло и раздражение на слабом, то на кой этот слабый сдался? Пес принадлежал сестре. Та оставила его, когда уехала осенью. Променяла большой шикарный дом на паршивую тесную студенческую квартирку, где держать животных не позволялось. В отличие от младшего брата, она любила пса, но любовь к нему оказалась слабее желания уйти из дома. Это Эйтель понять не мог. Конечно, ничего хорошего в ее уходе не было, поскольку нытье и жалобы родителей приходилось сносить в одиночку, но на ее месте он поступил бы точно так же. Они никогда не были особенно близки, и теперь уже не будут. Домой сестра приезжала не для того, чтобы повидать его, и постепенно ее визиты к собаке становились все реже и реже. Животное исчезло за кустом, и парень шумно вздохнул. С лохматого паршивца станется запутаться в ветках, такое уже случалось. Пес сбил с куста застрявший там пустой пластиковый стаканчик. Свидетель последнего осеннего барбекю и тот покатился гонимый ветром по плотно сбитому снегу. Невероятно, какой шум может быть от легчайшего пластика. Назойливое дребезжание действовало на нервы, пока чертов стаканчик не угодил в другой куст. Теперь он мог пролежать там дни и даже недели, но Эйтелю и в голову не пришло бы пойти и поднять его. Окно его комнаты выходило на улицу, а не в сад. Мальчик злобно ухмыльнулся, взглянув на окно родительской спальни. Теперь это их проблема. Эйтиль снова повернулся к саду. Тёмные прямоугольники родительских окон напоминали, что этим вечером он будет в доме один. Будь это уикенд, он бы только порадовался такой перспективе. Но в будние дни о том, чтобы пригласить к себе приятеля, не стоило и мечтать. Все его кореша, как бы он сам, сидели по уши в дерьме. Не за горами рождественские экзамены, и родители прекрасно понимали, что прилежностью их отпрыски в эти месяцы не отличались. «Тупая псина, иди сюда!» Или останешься на улице на всю ночь? Отец, похоже, и впрямь принял его слабые оценки слишком близко к сердцу. А вот матери все было до одного места. Если ей было для чего-то дело, то лишь до очередного сеанса отбиливания зубов, похода в спортзал, сплетен с подружками и шопинга Она обращалась к сыну только тогда, когда хотела, чтобы он передал ей что-то. Ни разу не спросила, как дела в школе, не поинтересовалась его жизнью. Последний раз обратилась к нему с вопросом, ровно ли у нее подведена бровь. этель ответил, что да, ровно, и это было неправдой. Когда отец недавно вбивал ему в голову, что надо собраться и взяться за ум, мать лишь кивала в нужных местах, оторваясь от телефона, по которому обменивалась сообщениями с подругами. Мальчик не мог ее винить. Отцовская лекция не была обращиком ораторского искусства. Мужчина устало распирался о том, что его сын закончит подметальщиком улиц или чистильщиком обуви, если не одумается. Это звучало довольно забавно, учитывая, что зарабатывал папаша как раз продажей моечных услуг. Служащие его сервисов вряд ли обрадовались бы, узнав, что босс приводит их в качестве примера в пустую растраченной жизни. Впрочем, делиться с ними этой информацией этель не собирался. Он ценил надежное и обеспеченное финансовое положение семьи и понимал, что любое недовольство сотрудников может негативно сказаться на работе компании. К тому же из всех служащих регулярно он видел только женщину, прибиравшуюся у них дома. Но она не говорила по-исландски, а ему нечего было сказать ей. Достаточно было жестов. Показать на пролившуюся колу, на грязную одежду, сваленную кучкой на полу душа, на упаковку от последней компьютерной игры или лужицу мочи, Когда было лень вывести собаку гулять. Ну и так далее. Чертва псина, на ну куда же ее унесло? Возле куста не было никаких шевелений, а значит, она либо прокралась вдоль клумбы на новое место, либо уснула. Если только не свалилась замертво. Не дай бог. Не надо было выходить гулять. Пусть бы дома сделала свои дела. В любом случае, уборщица придет завтра, так что это уже неважно С этой теткой хоть так, хоть и так, никто не разговаривает спустил и закрыл дверь. Мама всегда говорила, что с прислугой только дай слабину, они потом на голову тебе сядут. Немного поколебавшись, Эйтель спустился с террасы, не переобувшись. Выходя в сад, полагается надевать уличную обувь, нерушимое правило, вбитое ему в голову давным-давно. Но сейчас указать на это было некому, и подросток, хитро усмехнувшись, вышел на заснеженную лужайку в домашних тапочках с открытым носом и осторожно, скользя по затвердевшему насту, направился к кусту. Однако пёс не выскочил навстречу, даже не подал голос из спутанного клубка ветвей. Кроме как в кусте, скрываться этой твари было негде, но рассмотреть что-то из-за темноты Этиль не мог. В соседних дворах света тоже не было. Темноты он, в общем-то, не боялся, но и задерживаться на холоде сверх необходимого не собирался, а потому потряс куст посильнее, рассчитывая, что пёс выскочит сам. Никто, однако, не выскочил. Тогда парень прошел чуть дальше, проклиная собаку и грозя оставить ее на всю ночь на улице. Не помогло. А между тем, даже компания пса была предпочтительнее одиночество Хотя есть интернет. Этиль повернулся и, прибавив шагу, направился к террасе, спеша вернуться к компьютеру и приятелям. Да, им полагалось заниматься, но можно было спорить на что угодно, все сейчас в сети. Сам он всегда говорил родителям, что компьютер нужен для выполнения домашних заданий. «Я пишу сочинение. Мне нужно просмотреть слайды. Я читаю новости, чтобы было о чем говорить завтра. Наш учитель датского говорит, что если хочешь выучить язык, лучше всего читать датские веб-сайты». Как ни странно, родители неизменно проглатывали всю эту немудренную ложь. Нога продавила наст и провалилась в мягкий снег под ним. Провалилось достаточно глубоко, чтобы намочить весь носок по лодыжку. Этиль вырвал ногу из плена и быстро оглянулся, подсознательно ожидая увидеть стоящего на террасе и грозящего кулаком отца. Разумеется, там никого не было. Отец уехал за границу. Подросток повернулся и тряхнул последний куст живой изгороди. Если и там нет, то и черт с ним. Но проведет он вечер один в доме, и что? не будет урок. Пусть поскулит под дверью. Впустить можно позже, перед тем, как ложиться спать. Так что и собака будет наказана за непослушание. И сам он не останется без компании на всю ночь. В какой-то момент, ни с того ни с сего, Эйцель вдруг почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Посмотрел по сторонам, тихо. Большая стеклянная панель раздвижной двери оставалась, как и раньше, пустой. Парень снова повернулся к кусту, подавляя желание оглянуться. Нечто похожее испытываешь на футбольном поле, когда постоянно поглядываешь на трибуны. И всегда огорчаешься. Когда он, шестилетний мальчик, только-только начал тренироваться, отец приходил на каждую игру и с гордостью следил за успехами сына, переигрывавшего других ребят и штамповавшего голы с такой же легкостью, как в гандболе. Но шло время, товарищи понемногу догоняли его, и отец начал терять интерес. Бросая взгляд на трибуны, сын видел, что он разговаривает по телефону или с кем-то из соседей. Потом стал пропускать игры и в конце концов вообще перестал приходить. Эйтель понял это не сразу и еще долго надеялся, что папа все-таки вернется. Когда до него наконец дошло, что ожидания напрасны, времени с последнего посещения прошло столько, что мальчик уже не помнил, как сыграл в тот день. Скорее всего, плохо. К тому времени он держался исключительно на отблеске былой славы и уже давно не был лучшим в команде, сползя до уровня середняка. Энтузиазм вышел, и теперь он приходил только ради компании. Не хотелось терять связь с ребятами и заканчивать, как те жалкие лузеры, которые только воздух зря переводят, и чье единственное назначение в жизни – служить грушами для него и его приятелей. За спиной отрывисто гавкнул пес. «Ах ты кусок дерьма, ты где шлялся?» Этиль резко обернулся. Животное виновато присело на задние лапы и жалобно заскулило. «Давай, двигай домой». Он направился через лужайку к террасе. Собака, подвывая, потащилась следом. Поняла, наверное, что провинилась и может остаться снаружи. Уже подходя к дому, Этиль остановился, увидев, что раздвижная дверь открыта. Он мог бы поклясться, что закрывал ее, следуя еще одному нерушимому правилу. «Всегда закрывай дверь». Береги тепло. Стеклянная панель качнулась от ветра, стукнув его по ноге. А парень все стоял и никак не мог вспомнить, была ли дверь открыта или нет, когда он смотрел на нее в последний раз. Должно быть, ошибся. Должно быть, оставил открытый. Он ступил на террасу, пытаясь сообразить, что делать дальше. Телефон лежал на полке у двери. Самое разумное взять его сейчас, а потом подождать и послушать. При малейшем звуке можно поддаться к соседям. Если же будет тихо, значит все в порядке. Эйтель подошел к открытой двери и переступил порог. Ничего, тишина. Он перевел дух и протянул руку за телефоном, закрыл за собой дверь. Пес снова жалобно взвизгнул. Пока его не было дома, в снэпчат пришло сообщение. Имя отправителя ничего не говорило. Just13. Но это ничего не значило. Эйтель сам был подписчиком у многих и имел кучу фолловеров. Парень открыл сообщение и посмотрел на экран, но в темноте не сразу понял, что это фотография. Слегка подстроив настройки цвета и яркости, увидел на переднем плане светлый чехол на садовой мебели. Более темная область была садом, а серая фигура посередине – им самим. Эйтель моментально опустил телефон и посмотрел во двор. Пес продолжал скулить, но впускать его подросток не собирался. Он протянул руку и повернул затвижку. И тут же загудел телефон. Еще один снэп. От того же пользователя. Эйтель нервно закусил губу, но устоять перед соблазном не смог. На экране он сам стоял в гостиной, спиной к камере, с телефоном в руке. Медленно, как бывает обычно в кино, Эйтель повернулся. Снаружи истерическим лаем зашелся пес.